Глава 18. Демократическая общественность России праздновала победу. Везде по-разному. В Москве крикливы и цветаста, в Яцке обыденно занудно. В провинции все революционные сломы подвергались сомнениям, опутались с вязкой рутины. Щенячьей радость тут не бывало ни в царские, ни в советские бахальные дни. В первый день августовской истории на центральную площадь города к обкому партии и колонному драматическому театру вышли коммунисты. Они не то что взахлеб, но с бойкостью, со стиснуми кулаками, поддержали циркулярка КЧП. Среди выступающих блеснул радикализмом Панкрат Востриков. Он же Панкрат большевик. Дерзким взглядом и своим большим носом он обводил сероватую рабоче крестьянскую толпу И рубил. Вдохновенно с плеча. — Все кооперативы закрыть? Как у нас это получается? В магазине банка кильки в томатном соусе по одной цене. В ларке магазина по другой. Та же банка спекулянтов под суд. С полной конфискацией. На следующий день встречный ход был за сторонниками Ельцина. В одни путчи местные демократы, конечно, жаждали революции, массовых беспорядков, мечтали о баррикадах, бутылках с зажигательной смесью, плакатах, армия не предавай народ. Словом, грезили об опасном революционном геройстве, которое пойдет в историю в учебнике. Но развернуть геройство в Вятке демократам-аборигенам оказалось негде. В город не только не вошли, как и чайписки танки, но даже... Пеших безоружных солдат нигде не показалось. ОМОНовцы в черных комбинезонах, как охранники Фантомаса, не выстрелились в цепь, не заслонились стеклянными щитами от демонстрантов. Даже ленивые милиционеры нигде не появились с кордоном, с резервными колбасинами. И все же революция должна быть революцией. Нельзя оставаться в стране от столичных демократических братьев. Стайка демократов с трехцветным флагом и плакатом Ельца «Наш президент» под вечер на Центральную Авиатскую площадь, стоив в надежде, что их заметят, что против них примут репрессивные меры, что их окружат толстокожими бронежилетах ОМОНовцами ступоватыми зверскими лицами, а местные фотокорреспонденты заснимут разгон насилия. Но не случилось». К демонстрантам подъехал старенький, раздрызганный милицейский козел. Оттуда не спеша выбрался растолстевший капитан Мишкин, бывший участковый на улице Мопро. Мишкин флегматично осмотрел демократов, никак не отреагировал на выкрик одного из них «ГКЧП к суду!». Потом покривился, приметливо рассмотрев на одном из демократов полосатый, будто из матраса, подшит от колен шорт. Подошел ближе. Пикетчиком по-свойски увещевательно сказал. — Мужики, идите-ка домой. Вечер уже. Вдруг пьяные хулиганы пристанут. Вы же знаете, как у нас тут. Примут за каких-то педерастов с плакатами, настучат по мордуленцам, а нам потом разбирайся. Но и здесь в Вятске все было не столь примитивно, болочество реакционно. На местном телевидении, в модном прямом эфире, С потным лбом напряжение, видать, отдавая себе отчет в том, что рискует воззвание Ельцина к народу, зачитал некто Игорь Исавич Машкин, местный депутат, не подчинившийся официальным бумагам Янаевского Кремля и сразу перешедший на сторону всенародного избранника Бориса николаевич Тот самый Машкин! — воскликнула Кирилла Леонидовна, опознав телевизоре своего потопечного. — Какой такой Машкин? хрипуче спросил, лёжа на диване, и инвалид, бывший физрук Геннадий Устинович. — Они с младшим Ворончихином красным вином опились в седьмом классе. Машкин в отрезвитель попал, и не спутаешь, у него вихор на темени. Так и не загладился. — Гадёныша Ворончихина, помню. — Клички учителям придумывал, — сказал Геннадий Устинович. — Это он тебе, капнушки, я нуроки сбросил упал, да? — Трезвый был бы, не упал, — кольнула Кирилл — Машкин тоже птица Его не забудешь. Он тогда хоть и подросток был, но с идеологией. — С какой такой идеологией? — заинтересовался Геннадий Устиныч. — Машкин правду матку режет. Но только ту, которая ему выгодна. Он ж тогда политиком был. — Чё ты загнула? Не поймёшь сразу Что они? Красули нажрались, это я понял. А про политиков-то мне растолкой Он Ворончихина-младшего предал». И объяснил это тем, что...» Кирлянда помедлила с ответом сожителю, пытаясь вспомнить слова Машкина, но конкретных выражений не вспомнила, что-то такое полублатное и Лишь вспомнила его настрой и свое впечатление. «Сопляк еще, а такой хлюст!» Говорит, «все хотят чистенькими быть, а меня, если поскользнул, с ногой пнуть». «Нет, все вы такие же, меня не чище». «Правильно говорил», — поддержал Геннадий Устинович. «Ворончихин, — говорит, — меня сам потащил в магазин за вином. Записку для продавщиц счинил После распития, мол, хотели к девчонкам идти, но потерялись, развезло. А главное не это», — сказал Кирилл задумчиво. «А чего главное-то?» «Главное, — главное, говорит, — если вы меня Ворончихину выдадите, вам же хуже будет. Свой авторитет, — говорит, — подорвете». — Вы, говорит, тоже чистенько хотите остаться, пример другим подавать? — ох ты! — оживился Геннадий Васильевич. — Этот Машкин далеко пойдет. — Похоже, уж пошел, высоко метит, вон как КЧП окроет, не боится. Депутат местного городского совета Игорь Исаевич Машкин проявлял в телевизоре незаурядную борзость, бранных слов по адресу Янаевской шайки не жалел.